Глава 26 Я не был уверен, что меня снова официально пригласят на эту вечеринку, и поэтому не желая уходить слишком далеко, решил не упускать шанса и дождаться извинений своей сестрицы. Я задержался в передней бывшей квартире Мэнни где в подходящий момент меня легко можно было найти. К сожалению, убийца не украл это жуткое произведение искусства – гигантский шар, похожий на кучу животных экскуриментов, стоящий на пьедестале прямо возле входной двери. Он стоял прямо по курсу моей прогулки по прихожей, и мне пришлось любоваться им все время, пока я ждал. Мне было интересно, сколько времени понадобится Деборе, чтобы опросить старика о татуировки и сложить дважды два. как раз когда я задавался этим вопросом я услышал как она повысила голос прощаясь со стариком официальным тоном и напоследок проинструктировала его позвонить ей если вдруг что нибудь еще вспомнит никогда не оба подошли к входной двери дебора твердо держала старика за локоть и упорно направляла его к выходу но как же моя газета мисс запротестовал он как только она открыла дверь Мисс Сержант поправил его я, и Дебора глянула на меня. Позвоните в газету, и они выплатят вам возмещение. Она практически вытолкнула его в дверь, где он остановился, едва сдерживаясь от ярости. «Плохие парни всегда побеждают!» – прокричал он. И Дебора, к всеобщему облегчению, наконец закрыла дверь. «А ты знаешь, он прав», – задумчиво протянул я. Так черт, Теодерия не обязательно светиться от счастья из-за этого. Кстати, ты со своей стороны как раз должна выглядеть чуть посчастливей. Это ведь он, тот дружок, как там его звали? Курт Вагнер, – сердито ответила она. Вот и славно, комплексная проверка подтвердит, это Курт Вагнер. И ты это знаешь. «Нихрена я не знаю», — сказала она зло. «Это все может быть простым совпадением». «Конечно, все может быть. Есть даже математический шанс, что Солнце взойдет на Западе, хотя это маловероятно. А кто еще у тебя есть?» «Этот чертов урод, Уилкинс». «Но за ним ведь следят?» — спросил я. Она фыркнула. «Ага». «Да ты ведь знаешь этих ребят. Они могут заснуть или вообще свалить, а потом клясться, что не спускали с парня глаз. А он в это время уже режет по кускам девчонок из команды поддержки. «Так ты действительно веришь, что он убийца? Даже сейчас, когда мы знаем, что тот парень был именно здесь в тот момент, когда убили Мэнни? «Ты тоже был здесь в то время», – отгрызнулась она. Потом это убийство не такое, как остальные. Больше похоже на дерьмовое подражание. Тогда что же здесь делает голова Тайми Коннор, напомнил я. Депп, это Курт Вагнер. Это должен быть он. Ладно, может и он. Может, искренне удивился я. Все указывало на парня с тату на шее, а Депп четко колебалась. Она долго смотрела на меня, и во взгляде ее не было ни родственной любви, ни тепла. «Вполне возможно, что это можешь быть и ты», – медленно проговорила она. «Так арестуй меня», – предложил я. «Разве это не самое разумное в данном случае?» «Капитан Мэтьюс будет в восторге, потому что ты провернула арест. Пресса полюбит тебя за то, что ты схватила собственного брата». Потрясающее решение, дебра Это порадует даже настоящего убийцу. дебра ничего не сказала, просто развернулась и ушла. После нескольких секунд размышлений я решил, что это хорошая идея. Так что и я развернулся и ушел. Только в другом направлении. Вон из квартиры назад на работу. Остаток дня был гораздо насыщеннее. Двое мертвых белых мужчин были найдены в БМВ, припаркованном на обочине автомагистрали Пальметто. Когда кто-то захотел угнать оставленную машину, были обнаружены эти тела. И в полицию поступил звонок, однако только после того, как вытащили стереосистему и подушку безопасности. Причина смерти была очевидна. Многочисленные огнестрельные ранения. В газетах любят использовать термин «мафиозной разборки» для таких убийств, которые показывают определенную ясность и организацию. На сей раз нам не надо искать банду. Оба тела и салона автомобиля были буквально залиты кровью, словно убийцы не знал, какой стороной следует держать оружие. Судя по пулевым отверстиям в окнах авто, проезжающие мимо автомобилисты просто чудом остались живы. Занятой Декстер по идее должен быть счастливым Декстером. К тому же вокруг было достаточно жуткой засохшей крови, как в машине, так и на тротуаре. Но к своему удивлению я не чувствовал себя таковым. Столько всего со мной приключилось в последнее время. А тут ещё эта размолка с Дэб Неверно было бы утверждать, что я люблю Дебору, ведь я не способен любить. А я к ней привык и хотел бы, чтобы она была рядом и даже чтобы была довольна мной. Кроме нескольких обычных ссор, брата и сестры в детстве, мы с ней редко имели серьезные разногласия. И я был немного удивлен тем, что эта последняя ссора так меня взволновала. Несмотря на то, что я бездушный монстр, которому нравится убивать, меня задело то, что она такого обо мне мнения. Особенно после того, как я дал честное слово людоеда, что я не виновен, по крайней мере в этот раз. Я хотел ладить со своей сестрой. Однако меня также немного раздражало то, что она так восторженно относится к своим обязанностям представителя совершенной власти закона и не очень-то хочет быть моей напарницей и другом. Конечно, для меня имело смысл потратить впустую какое-то время на справедливое негодование. Мне ведь совершенно нечем заняться в последнее время. Такие вещи, как свадьба, мистическая музыка, мой пропавший пассажир сами собой уладятся, не так ли? А крови – такое простое ремесло, которое не требует высокой концентрации. Чтобы доказать это, я позволил своим мыслям блуждать без дела, так как мое внутреннее состояние было совершенно плачевным. Поэтому я и поскользнулся на сгустке крови и упал на колено прямо возле БМВ. Шок от контакта с дорогой немедленно отозвался внутренним шоком. Толчок страха и холодного воздуха пронизали меня насквозь, поднявшись из этого жуткого месива прямо в пустоту моего внутреннего «я». Прошло немало времени, прежде чем я снова смог дышать. «Вот тебе и непоколебимый Декстер», – подумал я. «Это все стресс. Просто маленькое болезненное напоминание о том, кто ты есть и откуда ты пришел». и ничего возвышенного в этом нет. Мне удалось подняться, не захныков, однако брюки были порваны, колено болело, и одна штанина была заляпана мерзкой полузасохшей кровью. Я действительно не люблю кровь. Глядя на то, что она на моей одежде, непосредственно на мне, Я подумал о том, что суматошный круговорот жизни, который я живу последнее время, плюс душевная пустота без пассажира, все замкнуло в круг, это кровь. Я определенно испытывал какие-то чувства в этот момент. И они не были приятными. Я дрожал, и мне хотелось кричать. Но с трудом все же сумел собраться с духом, отряхнуться, продолжить этот день. Мне было нехорошо, но полегчало, когда я переоделся в чистую одежду, которую смышлёный эксперты по крови хранят на работе. А затем наконец настало время идти домой. Когда я ехал к Рите, маленький красный джиг прилепился ко мне, и не отставал. Я посмотрел в зеркало, но лицо водителя не смог разглядеть. Я задавал себе вопрос, совершил ли я нечто, что могло рассердить водителя, и этого не заметил. Мне очень хотелось затормозить, и будь что будет. Однако совершенно не был уверен, что разбив свою машину, лучше свои дела. Я попытался проигнорировать этот автомобиль, еще одного полудурка из Майами, с какими-то своими тайными делишками. Но он не отставал. Ехал буквально в сантиметрах от меня, и мне стало интересно, что там у него за тайные замыслы Я увеличил скорость Джио тоже ускорился и по-прежнему висел на моем заднем бампере Я снизил скорость, и Джио тоже Я пересек два перекрестка, провожаемых хором сигналов И рядом поднятых средних пальцев Джио следовал за мной Кто он чего он от меня хочет возможно ли что это старжик узнал что это я его спеленала теперь ехал за мной на незнакомой машине чтобы отомстить или это кто-то другой но кто и зачем я не мог заставить себя поверить что это сам молох вел за мной слежку как древний бог смог получить даже ученические права. Но кто-то ведь ехал за мной и собирался преследовать меня и дальше. И я понятия не имел, кто это. Я метался в поисках ответа, и чувство пустоты и неопределенности усиливало мою неуверенность, злость и беспокойство. Вот я понял, что с трудом дышу сквозь сжатые зубы. что руки мои стиснули, роли покрылись липким потом. «По-моему, достаточно», — сказал я себе. И как только я решил ударить по тормозам и, выпрыгнув из машины, превратить рожу этого нахала в кровавое месиво, красный Джио вдруг отлепился от моего бампера и, повернув направо, исчез в ночи в каком-то проволоке Майами. Ерунда все это. Совершенно обычный психоз часа пик. Какой-нибудь водитель с ума сброс, желая убить скуку долгой поездки домой, решил поиграть с впереди идущим автомобилем. А я был ничем иным, как ошеломленным, разбитым параноиком. Бывшим монстром, который скрежещет зубами и бешено сжимает руль. Я поехал домой. Наблюдатель оторвался, а затем вернулся на ту же дорогу. Теперь он ехал незамеченным и повернул к дому далеко позади другого. Ему понравилось быть так близко, вызывая у другого тихую панику. Он спровоцировал его, чтобы проверить готовность. И то, что он увидел, удовлетворило его. Это был хорошо отработанный процесс, который приведет другого в правильное состояние. Он столько раз проделывал это и уже знал все признаки. Нервозный, но еще не на самом краю пропасти, где ему еще не время быть. Самое время его подтолкнуть. Сегодня вечером случится нечто особенное.